Глава 26 Первое сообщение Харт получил, когда поднимался по веревочной лестнице на борт огненного вихря. Осторожнее! завопил второй, когда он, сорвавшись, наступил ему на пальцы. Прости! извинился Харт. Что там? поинтересовался. Обернувшись вниз, Орвел. «Интересная деталь», — расплывчато отозвался Харт. «Нет, а с чего он перепугался? Подумаешь, парень оказался девчонкой. Бывает. Из таких получаются отличные императрицы. Инициативные, ничего не боящиеся. Мучило одно. «Они же там ничего не придумают», — пробормотал он себе под нос, сосредоточившись на непростом подъеме. Второе сообщение застало его, когда они входили в кают-компанию на доклад отцу. И вот тут эмоции сдержать не удалось. Какого жирквы они творят! На этот вопль обернулись все. Пепла обожрались! Только не говори, что эти недоумки подрались из-за ведра! недовольно осведомился Ларс, наливая себе стакан ледяной воды и выпивая залпом. Выдохнул, налил второй вылил на голову, встряхнулся. Арвел требовательно протянул руку, получил свой стакан и осушил в один большой глоток. «Лучше бы подрались!» Харт рухнул в кресло, прикрыл глаза, поднял руку, призывая дать ему время прийти в себя и обдумать ситуацию. «Что случилось? Кто подрался? Какое ведро? Вы же на переговоры ездили!» Занервничал фильярк, впервые видя впавшего в прострацию старшего брата. Ларс только отмахнулся, налил себе еще один стакан, принявшись цедить его мелкими глотками. «Это не переговоры были. Шестой у них!» — удрал из такие. «Вот поганец!» — со злостью стукнул кулаком по столу фильярк. Первый закатил глаза. А я предупреждал, вольница в воспитании ничего хорошего не принесет. Его величество побледнел, задышал часто. С ним все в порядке, поспешил успокоить отца пятый. Он со своим другом-такийцем принца Шакринарского на борт вернул. Тот еще одним бегуном на войну оказался. такиц который стакан, уточнил Лиестер, едко хмыкнув. Два уголька с одного костра. Не принца, не открывая глаз, поведал трагическим тоном Харт. Принцессу. Что? Раненым зверем взревел Ларс, захлебнулся водой и возмущенно прокашлялся. О чем ты? Что я парня от девки не отличу? Девку-менталиста нет, весомо указал на разницу Арвел. Значит, принцесса. И какая из четырех? Впрочем, вариант только один. Светара, любимая внучка императора. Слышала она, характером в деда пошла, а тот в молодости чего только не творил. Допустим, шестой вернул шакринарцам принцессу, но сам он где? Спросил Фильярк, переживая за то, как ему рассказать обо всем жене. Моет палубу в компании стакана и принцессы, пожал плечами Арвелл. Второй решил — отличное наказание. Это будет наказанием для всех, потому как троица обдумывает побег, — мрачно уведомил братьев Харт. — Нет, это уже ни в какой огонь! — рассвирепел Ларс. — Вернемся и вправим мальчишкам мозги, а с принцессой пусть сами разбираются. — Нет. Харт открыл глаза, встал, оглядел братьев, улыбнулся криво и произнес — Всегда мечтал переиграть императора, прозвучало зловеще. Отец нахмурился, но Харт уже сыпал указаниями, забыв обо всем, кроме плана, который сложился в голове. Ларс, ты можешь обеспечить конфиденциальный прием гостей на борту быстрого, самый конфиденциальный. Договорюсь, растерянно кивнул Ларс. Арвелл. Ты говорил, у тебя в команде толковый парнишка. Может взломать чужой браслет и отправить с него сообщение. Есть такой? Здесь, на борту. Пусть готовится ночью перебраться к такицам Фильярк. Кто у нас крайний топчется во флотилии? Скинь капитану код доступа к браслету шестого. Пусть завтра утром будет готов подобрать их в паре часов хода от нас. Я не понял. «Они собрались бежать в Асмус? Продолжая хмуриться, спросил его величество, явно не обрадованный незапланированным визитом принцессы. «Его высочество решило вместо лифгана учиться у нашего драгоценного декана». Харт развернул на столе карту, выставляя на ней корабли трех флотов. «Кто ей позволит?» — возмутился Ларс. «А кто запретит?» — усмехнулся Арвелл. «Ты обидишь будущую императрицу? Женщины злопамятны. Когда она взойдет на трон, мы получим врага, очень сильного врага, который будет ненавидеть нас из-за детской обиды. Я поддерживаю решение шестого и готов лично отправиться в империю, чтобы донести выбор его внучки до императора». Харт кивнул, одобряя речь младшего. Он сам думал так же. «Давайте пока без самоубийственных решений», — попросил его величество. Растер лицо, подошел, встал рядом с Хартом. «Рассказывай, что придумал». «Третий». Выставил последнюю фигурку корабля, задумчиво оглядел макет. «Я только что в полной мере осознал, насколько сложно быть старшим. Вечно за младшими подчищать приходится». Вздохнул он и начал говорить рассвет вступил в полную силу окрасив небо в розовый цвет и превратив сбившиеся на горизонте облачка в пышную гору крема набросив романтический флёр на перекатывающиеся волны корабль не спал носились матросы выполняя утренние поручения орудовал на кухне кок разминались на палубе солдаты эш как слаженно работают не сдержал завистливого сдоха цыбаки «Императорская армия считается одной из лучших в мире», — подтвердил Аль. «Самому ему было не до чужих тренировок. Сердце от волнения билось где-то в районе горла. А если он ошибется, если не справится, но огонь учил не отступать?» «Слушай, если у тебя не получится, может, я ее того сам похищу?» — шепотом предложил вдруг цыбаки Аль отпустил поручень, повернулся к другу. «Ты что?» — вскинул брови. «Так это...» — смутился цыбаки и пробормотал, залившись румянцем. «Красивая же! Красивая!» — по слогам повторил Аль, ощущая, как от злости на глупость друга, а если и правда похитит дурак, сдавила грудь. «Ты мозги в море потерял! Она не просто красивая! Она будущая императрица!» Ей принц-консорт нужен, а не симпатичный мужик рядом. Ты уж прости, на принца не тянешь. Да если притащишь ее домой, капитаны вернут лично, еще и ленточкой перевяжут. Тебя, чтоб шокринарцы в обиде не остались. Пойми ты, дурья башка, смягчился Аль, что ты можешь дать той, у которой есть все? Корабль? У нее целый флот. Дом? У нее дворец ей как минимум половину света в дар преподнести придется тебе оно надо а цыбаки задумчиво почесал башку вздохнул вот так и заканчивается первая любовь я ее все равно любить буду заявил он упрямо люби разрешил аль только на расстоянии иначе я тебе сам морду начищу понял обернулся к ним шла принцесса пара Адмирал наблюдал за погрузкой в шлюпку. На душе было неспокойно, что и неудивительно. Там, где появлялась цветара, о спокойствии можно было забыть. Буря, а не девчонка. «И что ждет страну с такой правительницей?» – спросил у себя адмирал. «Хотелось верить, что принцесса повзрослеет, возьмется за ум, перестанет дурить. Но когда это еще будет?» а пока он поздравил себя с тем, что внес определенный вклад в воспитание будущей императрицы. «Господин адмирал, шлюпка к гостям отбыла», — доложил помощник. «Прекрасно», — повеселел Рохас. «На два дня заботы о принцессе можно было переложить на чужие плечи». «Мы зафиксировали ночью повышенную активность между флотами противника», — несколько нервно доложил помощник. Они узнали о принцессе и решили принять меры. Логично, токийца не слишком подходящая компания для девушки. — Но тогда почему вы ее отпустили? — изумился мужчина. Адмирал посмотрел снисходительно. — Молод еще, многого не понимает. Ее высочество нарушило правила и заслужило наказание. Отказ от предложения асмосского принца означал, что от цвета расслабее шестого. И не выдержат наказания, А это, сам понимаешь, недопустимо. Вдобавок шестой показался мне славным малым. Надежным. Он точно не даст ее в обиду. Асмосу повезло с будущим королем. Еще б нам так повезло с принцем-консортом. И я был бы спокоен за будущее страны. Девятиликий, побледнел вдруг помощник. Артефакты принцессы выключены. Мы не можем ее отследить. Вернуть шлюпку? Адмирал задумался, потом мотнул головой. Нет, не стоит. Все равно активировать артефакты может лишь член императорской семьи. А ее высочество в свете произошедшего вряд ли пойдет на это добровольно. Подготовить команду к тому, что обратное плавание не будет простым. Девчонка точно попробует сделать нашу жизнь невыносимой. Скорее бы доставить ее в Ливгану и сдать на руки тамошним мозгоправам. «Вы настолько уверены, что войны не будет?» «Да», — кивнул адмирал. «Его императорское величество не станет торопиться, предпочтет выждать время, проверить, правда ли Асмос взял под контроль вулканы. Опять же, смена ветви, с молодым королем проще договориться, может оказаться, что дружить нам выгоднее, чем воевать». «Что там у них?» — внезапно встревожился помощник. «Шлюпка остановилась!» «А нет, снова пошла!» Мужчины, понимающе переглянулись. «Принцесса!» «Идем и мы подготовить отчет его величеству!» Одернул китель адмирал, бросил последний взгляд на удаляющуюся в сторону стоянки токийского флота шлюпку. Он решил пока повременить с докладом о наказании принцессы. Новостей так много! Достаточно того, что Ее Высочество нашлась, об остальном, об остальном он лично расскажет правителю, когда вернется домой. Аль сидел на корме, ощущая, как от волнения холодеют руки. Во рту становится сухо, а живот предательски сводит. Ульхим невидимыми тенями скользили в глубине. Уровней его ментального дара хватало, чтобы общаться с ними. Хранители такие, Обещали не подвести и сделать все, как он просил. Аль старался выглядеть спокойным. Достаточно было того, что Цыбаки поминутно чесал нос, дергал за косички, колупал пальцем борт шлюпки. Зато Цветара сидела словно на приеме. На лице ни единого следа волнения. Руки расслабленно лежат на коленях, а взгляд строго вперед. Сидящая в шлюпке охрана бросала на молодых людей внимательные взгляды. И Аль чувствовал легкую вину. Нет, они предусмотрели все, чтобы никто не пострадал. Записка для адмирала ждала своего часа в кабинете, скрытая в водный кокон. Принцесса обещала деактивировать его сразу, как они удалятся от флотилии. Кроме того, ночью ее высочество связалось с родственником из семьи отца, и тот обещал отправить ему сообщение. Адмирал, конечно, будет в бешенстве, Но ему понадобится пара дней, чтобы согласовать дальнейшие действия с начальством. А потом будет уже поздно. В императорский дворец уйдет официальная бумага о зачислении ее высочества в Академию Асмоса. В этом плане было лишь одно слабое звено – Кайлис. Но Аль надеялся, что кузен примет его сторону и не откажется от новой ученицы. «Пора», – кивнул Аль товарищем. Ее высочество изящным жестом поправило волосы, вставив при этом специальные затычки в уши. цыбаки, изобразил ковыряние и чесание ушных раковин, цветара брезгливо наморщила нос. Аль глубоко вздохнул, открыл рот и отдал команду ульхам начинать. Даже сквозь затычки звуковая волна чувствительно ударила по вискам. Ульхи атаковали с двух бортов. Аль качнулся, перевел дыхание, стараясь не обращать внимания на боль в ушах, и спиной ушел в воду. Пронзительный девичий виск поймал его в падении. Ее высочество соврала. Настоящих морских чудовищ она видела лишь на картинках. Дальше Аля приняла прохладная глубина, окружила, оплела щупальцами и потянула за собой, прочь от шлюпки. Он достал из кармана маску, активировал артефакт и сделал глубокий вдох. Воздуха хватит на пару часов. Достаточно, чтобы оказаться подальше от трех флотов и возможной погони. Пара безмолвных, талантливо изображая оглушенных, проследила, как троица беглецов скрылась в воде. Мужчины вытащили из ушей затычки. Один тут же активировал артефакт хода шлюпки второй, Аккуратно перешагивая через валяющихся без сознания товарищей, сел за рулевое. Потряс головой, болезненно поморщился, проворчал. «Думал, у меня мозги через уши вытекут». «Не жалуйся», — хмыкнул первый. «Лучше доложи начальству, что все по плану». Птички выпорхнули из гнезда. «Пусть такейцы готовят теплый прием. Мы с гостинцами». Адмирал получил сообщение от охраны, что принцесса прибыла на борт токийского флагмана. Удовлетворенный кивнул, все по плану. Чуток, правда, задержались с уведомлением, но ее высочество изволило закатить скандал по поводу убранства каюты. «Вот же вредная девчонка!» — с недовольством подумал адмирал. «Как весь путь прятаться в грузовом отсеке, так убранство ее не смущало!» И наказание, подумаешь, палубы помыть, вдруг показалось ему неоправданно малым. Жаль, что у него нет полномочий его удвоить, ну или отправить принцессу мыть гальюн. Было бы что в старости вспомнить. Плыть под водой Алю быстро наскучила, вдобавок холод начал проникать внутрь, а призвать огонь он не решался, поэтому постарался прикрыть глаза, И хоть чуть-чуть подремать. Внезапно движение прекратилось. Он словно головой о доску ударился. Открыл глаза. Они всплывали, причем не по своей воле. Несший его, ульх бился и недовольно пищал. Но его неотвратимо тащило к поверхности. Аль похолодел. В голове мелькнули картины позорного шакринарского плена. Он стиснул кулаки, призывая огонь. Вода вокруг недовольно зашипела. Свет ударил по глазам, а сверху насмешливо попросили знакомым голосом. «Ну-ну, младший, без вредительства, пожалуйста. Если сожжешь корабль, нам пешком идти придется, а по воде это несколько затруднительно». альс моргнул слезы торопливо, отодрал от лица маску. На воздухе она не работала, начинала костенеть. Его подхватили чьи-то руки и за шкирку втащили в шлюпку из воды. «Ты-ты-ты! А ты ты ты откуда? От холода язык не слушался, зубы выбивали дробь. «Глупый мальчишка!» Покачал головой пятый, накидывая на него собственную куртку. «Смотри, до чего ее высочество довел! На ней лица от холода нет, а если заболеет?» Арвел достал откуда-то одеяло, закутал в него посиневшую девушку, усадил рядом с собой, обнял. «Как вы до берега плыть собирались, идиоты? Ума не приложу!» Шлюпка дернулась, набирая ход. Рядом с Алим стучал зубами цыбаки. «Сообщение адмиралу оставили?» — спросил Арвел у принцессы на Шакринарском, активировав мыслевик. так кивнула. Когда развеется защита, девушка показала два пальца. «Через два дня, если вы не отправите сигнал», — догадался пятый. «Отлично, значит, два дня у нас есть». «Не сообщайте пока уважаемому адмиралу о том, что вы у нас», — попросил он. Аль от удивления даже трястись перестал. «Вы знали?» — выдохнул он потрясенно. «Долг такой у старших — знать о проделках младших». Криво улыбнулся пятый, взгляд при этом ни капли не потеплел. Он показал глазами на принцессу, мол, не при ней, после обсудим. Корабль начал движение, как только они оказались на борту. «Ваше высочество, женской одежды у нас нет, я подобрал то, что может подойти». Пятый лично проводил цветару до выделенной ей каюты. «Если нужен целитель, скажите, я пришлю. Травяной отвар сейчас принесут. Выпейте, пожалуйста. Я загляну к вам позже». «А вы!» – взгляд Орвелла перешел на молодых людей и резко потяжелел переодеться и ко мне на разговор. «Живо!» «Мне бы тоже отварчика. Можно с чем-нибудь покрепче!» С мольбой начал было цыбаки, но под суровым взглядом умолк. «Отвар для девочек. На что-то покрепче надо заработать. А пока от вас только проблемы, так что переоделись и ко мне!» Пятый отвернулся и зашагал по палубе. «Нет, ты видел!» возмутился цыбаки Он к ней лучше относится, чем к родному брату. Идем. Аль потянул друга в каюту. Сейчас его интересовало лишь одно. Какое решение примет корона? И как ты их терпишь? Проворчал цыбаки, таща за собой швабру с тряпкой. Столько братьев, тем более старших. С ума сойти можно. А этот пятый, по-моему, он тебя ненавидит. Мы ему принцессу преподнесли на блюдечке. Только представь, насколько она повысит статус вашей академии. Да к вам половина материка рванет, желая убедиться, что это правда. Ну и на цветару посмотреть. А что ты хотел? Именной перстень в награду? С усмешкой спросил Аль, швыряя тряпку в ведро. Поправил платок, солнце жарило так, словно стояла середина лета. Было время после обеденного пекла. На палубе ни души, только они до ведра со швабрами. Даже ветер и тот стих. И судно шло, тратя энергию накопителей. Пятый так и сказал. Смена корабля ничего не меняет. Палуба есть и здесь. Сутки до Асмоса они должны были провести, как простые матросы. Им даже каюты не выделили, поселив в общий кубрик и указав на два свободных гамака в углу. «Несправедливо же!» Цыбаки выплеснул из ведра на нагретые доски. Получается, зря старались. Здесь наказали, в таки тоже прилетит. А принцессу даже не позвали. Получается, нам одним отдуваться. Аль не ответил. На почве неразделенных чувств у друга резко портился характер. Но тут Аль ему ничем помочь не мог. Над сердцем ее высочества он был невластен. Аль посмотрел на горизонт, на безоблачное небо, вдохнул запах морской древесины и снова, в который раз вспомнил их с пятым разговор. Я не стану тебе читать нотации, ты уже взрослый, сам должен понимать, к чему могла привести твоя авантюра, если бы вас поймали шакренарцы. Будущий король в заложниках, как тебе, не нравится? Вижу, что не нравится. Сам виноват. «Знаешь, чем хороший руководитель отличается от плохого? Если бы наш отец все делал сам, он давно бы развалился на сотню угольков. Каждый должен заниматься своим делом. От тебя, шестой, требуется руководство, а не личное участие во всех заварушках. Вот этому тебя и будут учить на следующий год. Аналитике и управлению». Харт обещал поднатаскать на планирование, а то, а то перед империей стыдно. Даже принцессу похитить нормально не смог. Девочкам, чтоб ты знал, застужаться вредно. А в этом году, как только шокренарцы уберутся к себе, ты возвращаешься в Такию. Почему ты так удивился? Во-первых, капитаны жаждут с тобой пообщаться, как и с твоим другом. Во-вторых. Ты не закончил обучение. Нельзя наплевательски относиться ко второй стихии. Дальше, после зимних праздников, тебя ждет ритуал совершеннолетия. Нет, я не забыл, что тебе исполнится 29. девять. Придется взрослеть раньше времени. Повезло еще, что императору сейчас не до тебя. Ему с внучкой разобраться надо. Но скоро он о тебе вспомнит, и вот к этому времени ты у нас должен быть кронпринцам с защитой огня. Так что священные пещеры ждут тебя уже этой зимой. Альф вздрогнул, поежился. На него словно холодом дохнуло. Хотя откуда взяться холоду в такую жару? Его даже практика у Харта так не пугала, как ритуал. Несколько дней в полной темноте, наедине с самим собой, своими страхами. Старшие никогда не рассказывали о том, как они проходили ритуал. И от этого становилось еще страшнее. «Что-то вы медленно работаете! Помощь не нужна?» Весело спросили за спиной у парней. Цыбаки краснея принялся торопливо застегиваться. Из-за жары они им разулись, подвернули штаны до колен, расстегнули рубашки. Аль приводить себя в порядок не стал. Ее высочество не из тех, кого легко смутить. С улыбкой он повернулся к принцессе. «Конечно, нужна. Мы всегда рады хорошей компании». Девушка была одета в простые широкие штаны, легкую, голубого цвета рубашку, которая удивительно подходила к ее глазам. Волосы она забрала в высокий хвост, обуви ей не нашлось, так что ее высочество щеголяло босиком. «Думали, я вас брошу отдуваться за меня?» цветара. Взглянула насмешливо на цыбаки, который мучительно решал принять еще более приличный вид или остаться так, с закатанными штанами. У нас своих тоже не бросают. Я вас в это втянула, мне и палубу мыть. И она принялась подворачивать длинные для нее штаны. Цыбаки судорожно сглотнул и отвернулся, когда показались тонкие щиколотки. Не, ну, это. Он запутался в словах с трудом, выдавливая из себя по одному. одно тяжело. Так-то, да и швабру настолько столько две». И он спрятал свою за спину, мол, не отдам. «Держи». Ее высочество вдруг подхватило ведро, подкинуло в воздух и бросило опешившему такийцу. Тот поймал, получив порцию грязной воды на грудь, выругался. А девчонка ловко скользнула ему за спину, выхватила швабру и понеслась по палубе, потеряв по дороге тряпку. «Ах ты!» Собаки завис, пытаясь придумать, как правильнее обозвать принцессу. Потом плюнул, махнул рукой и рванул следом, по дороге подцепив мокрую тряпку и запустив ее в цветару. Принцесса с легкостью уклонилась, проявив недюжинный опыт проживания с тремя сестрами. Аль, посмеиваясь, Отправился за еще одной шваброй, пока эти двое не разнесли весь корабль. И ведь не уступят друг другу. Одна, потому что с детства не привыкла уступать. Второй, потому что искренне верил. Мужчины всегда главнее. Вот она, разница устоев общества. Пятый чуть отодвинулся в тень пристройки, чтобы его не было заметно. Взгляд мужчины скользил за гибкой фигуркой. На губах застыло... Задумчивая улыбка, он и сам не понимал, почему не уходит с палубы, продолжая наблюдать за принцессой. Уходить не хотелось, и он остался, искренне завидуя цыбаке, который с воинственными воплями сражался с ее высочеством на швабрах. «Господин адмирал, шлюпка с принцессой приближается, мы готовы к подъему. Вы будете присутствовать?» «Надо бы!» — вздохнул Рохас. Два дня прошли в ожидании решения императора, и вот, наконец, сегодня поступил ответ «Возвращайтесь». Столь короткое послание настораживало, но, по крайней мере, им не приказали атаковать Асмос. Адмирал, безусловно, не сомневался в силе своего флота, но Асмос с поддержкой калкаласов, такийцев и подавляющим числом магов огня не обещал быть легким противником. Он вышел на палубу в тот момент, когда поднятая шлюпка стукнулась о борт, и еще по напряженным спинам подчиненных и царящей зловещей тишине догадался, что-то не так. Толпа перед ним расступилась, и Рохос увидел, как асмосцы аккуратно выгружают из шлюпки его людей. Парни были живыми, сонными и слабо шевелились, и то, с какой нежностью парней укладывали на доски, Остановила адмирала от немедленных действий, только вот принцессы в шлюпке не наблюдалось. «Да вела-таки, укокошили ее асмосцы!» — с надеждой предположил кто-то. Адмирал хмуро глянул в ту сторону, но встретил лишь верноподданические взгляды. «Что здесь происходит?» — негромко спросил Рохас. Замерли все. Асмасцы застыли, перенося очередного шакринарца из шлюпки. Тот протестующе замычал, задергался и едва был не уронен в воду. Они что, пины? изумился адмирал. Один из магов наклонился над парнями, повел носом и мрачно кивнул. роха тихо выругался, шагнул к тому, кого он определил старшим, и потребовал: Надеюсь, у вас будут объяснения! Да, лорд Ниерский кивнул мужчина и представился с поклоном. Принц Фильярк, четвертый. Адмирал застонал про себя. Очередной. Да сколько их там? Ах, да, восемь. И трое еще несовершеннолетние. Такое чувство, что он окружен асмосскими принцами. за всех щелей лезут. Идемте, мотнул головой. Не устраивать же разборки на виду у команды. Этих, задумался. Искупать отрезвите под замок, пусть отчет пишут. Значит, Академия, задумчиво протянул адмирал, изучив предоставленный ему приказ его величества. Неожиданно, конечно, но если вспомнить высказывание отца принцессы о понятно, откуда вода течет, а его флот поганка использовала в качестве попутного транспорта. Ошиблась лишь в одном приняв флот Таки за Асмосский. Вот же, зла не хватает. ливганцы тоже идиоты. До последнего молчали о том, что принцесса не прибыла на учебу. Рассчитывали своими силами найти, боясь скандала. Только правда все равно всплыла, ибо даже ливгана не могла предположить, куда рванула наследница императорской короны. Неофициальная пока наследница, но адмирал и не сомневался, что император объявит свою волю в день совершеннолетия Цветары. И даже эта выходка ничего не изменит. Принцесса сумеет вывернуть все в свою пользу. Она оставила записку вам в каюте, сообщил четвертый. Роха скивнул, прочитает позже. Сейчас его волновало другое. Ее высочество уже связалось с отцом и помрачнел, получив подтверждение. Значит, император скоро узнает об изменении планов в учебе внучки, а ему лично придется оправдываться о своем неведении. На да, это плавание однозначно приведет к немилости. Хорошо, если после всего он сохранит должность. Но что делать? Позориться и забирать девчонку силой? Подобного унижения она не простит. Отомстит всем, кто встал у нее на пути. «Нет уж», — решил адмирал, — «пусть кто-то другой разбирается со своевольной принцессой. У него есть приказ возвращаться, вот он и ляжет на обратный курс. А сообщение, оно же и затеряться может, правда?» «В какой срок мы должны произвести оплату за обучение?» — спросил Роха, стараясь, чтобы его голос звучал как можно нейтральнее. «Даже если принцессу решат вернуть, приказ о зачислении издан. Асмосцы надо отдать должное. Быстро подсуетились и по факту цветара студентка Академии Пламени. Так что платить надо. А дальше пусть у кого другого голова болит». «Не волнуйтесь о деньгах. Асмос готов предоставить рассрочку». Последовало ответное предложение. Рохаса аж передернула. «Империи? Рассрочку? Да он издевается!» «Надеюсь, вы примете оплату имперскими монетами», — надменно чувствуя себя уязвленным до глубины души, уточнил Рохос, «И я бы попросил вас передать часть денег ее высочеству. Не годится, если Асма станет покупать платье и белье наследницы империи. Его величество подобного унижения не простит». «Конечно», — склонил голову четвертый. «Казначей?» Трясущимися руками выгребал монеты. Пришлось отдать почти весь запас. Ничего, гуляки до дома потерпят. Проморгали принцессу, причем дважды, когда она к ним на корабль пробралась, и потом, когда с него сбежала. Теперь пусть расплачиваются. Все вместе. «С вами приятно иметь дело», — искренне поблагодарил принц, пока его люди загружали мешочки с монетами в шлюпку. «Если что-то понадобится, обращайтесь, мы всегда готовы помочь». Адмирал стиснул зубы, стараясь не сорваться. «За помощью? Никогда!» Ему хотелось одного — забыть Асмос, как страшный сон.